Глава двенадцатая. Каролина. Злость всегда была неотъемлемой частью моей жизни. Она срослась со мной с самого детства, когда я осознала, что брат пытается контролировать каждый мой шаг. Но теперь я понимаю, что злость на Влада и война с ним — цветочки. Словно лайтовая подготовка к тому, что происходит сейчас. И нужно сказать, чертовски плохая подготовка, раз я не способна стойко выдержать столкновение с Титовым. Точно так же, как не могла победить его в боксе, сколько ни маши руками и ногами, нанести удар невозможно. Жалкими попытками только себя доведу до изнеможения и ничего больше. Теперь я точно понимаю, что Влад, как и Дэн, поддавался мне во многом, позволял верить, что я сильная и на что-то способная, а мои выходки помогают мне одержать победу и выбить хоть немного свободы. Очередная ложь. Иллюзия, которую Влад даровал мне по каким-то своим непонятным причинам. Я снова облажалась. Снова взорвалась, спалив спальню Титова, надеясь вывести его из себя так же, как он постоянно выводит меня. И вроде бы у меня получилось, он разозлился. Да только, как всегда, быстро взял себя в руки, лишив меня возможности как следует позлорадствовать. А потом и вовсе умелым давил на мою кровоточащую рану и приставил ко мне охранников, которые в прямом смысле до самого сна ни на секунду не спускали с меня глаз. И кому спрашивается, я сделала хуже. Только себе. Опять. Пока я находилась несколько часов под пристальным надзором псов, всё моё удовлетворение от импульсивной выходки скатилось к нулю, а грызущая боль в груди возрастала с каждым вдохом. Быстро ты, однако, пережила смерть Андрея. Неправда. Ничего я не пережила, и вряд ли, хоть когда-нибудь смогу это сделать полностью. Я ни на миг не прекращаю думать об Андрее Егоре и других парнях и о том, в каком пламенном аду они погибли. Именно поэтому вчера даже не смогла полюбоваться огненными всполохами. Стоило облезть всю спальню ситого алкоголем и чиркнуть спичкой, как меня одолела паника. Вид огня словно кнопка запуска киноплёнки мгновенно прокрутила перед глазами кадры взрыва в аэропорту и невыносимая боль захлестнула меня. Я тут же выбежала из спальни и ещё несколько минут пыталась прийти в чувство. Даже не могла набраться смелости приоткрыть дверь, чтобы проверить, удалось ли что-либо поджечь. Лишь тёмный дым, поваливший из-под дверной щели, дал понять, что моя цель достигнута. Да уж, достигнута. Так обалденно, что, боюсь, теперь я и шага ступить не смогу без прицела посторонних глаз. Молодец, Кара, дай самой себе пять. А лучше головой об стенку стукнись. Может, это хоть немного поможет тебе вправить мозги. Злая, расстроенная и морально измотанная после бессонной ночи, я отключилась на диване, даже несмотря на рой мыслей в голове и двух амбалов, находящихся поблизости. Опроснулась абсолютно не отдохнувшей и неизвестно сколько времени спустя, но, судя по ярким лучам солнца за окном, день в самом разгаре. Занимаю сидячее положение и разминаю затекшую шею. не негодуют от того, что я сегодня предпочла сон на диване вместо привычного удобного матраса. Но мне негде было больше спать. Дима занял единственную спальню гостевого дома, а я, само собой, не собиралась спать с ним в одной постели. Мне хватило и раза, чтобы зарубить себе на носу походу в Димину спальню, когда он там, чреват последствиями, которые не принесут мне ничего, кроме отвращения к самой себе. Глядываюсь по сторонам, ожидая увидеть хмурые физиономий охранников — но никого не вижу. В гостиной я нахожусь одна, неожиданно, но радостно. Вытягиваюсь и направляюсь в душ, предварительно постучав на всякий случай. Мало ли там титов. Мне только не хватало столкнуться с ним лицом к лицу, пока он голый. Хватит с меня его обнажённого тела. Лучше, конечно, вообще с ним больше не встречаться, но о таком я могу только мечтать. Поняв, что в ванной комнате никого нет, я вхожу и умываюсь. Своих принадлежностей у меня тут нет, Всё осталось в комнате на виле, поэтому я просто чищу зубы, ополаскиваю лицо и, распустив съехавший на бок хвост, прочесываю волосы пальцами. А после собираюсь пойти на разведку, но в этом отпадает необходимость, как только слышу со стороны террасы смех. Мужской и женский. Первый я узнаю сразу же. Каждый полутон давно въелся в подкорку сознания. А для распознания смеющейся женщины мне приходится открыть раздвижные двери и выйти на улицу. «Дмитрий, прекрати меня смешить, я же сейчас кофе на себя пролью!» Сквозь смех проговаривает Мария, держа в руках керамический кофейник. Титов тоже улыбается от уха до уха и сидит за столом весь такой красивенький и свежий. Лицо отдохнувшее имеет здоровый цвет, чуть влажные волосы аккуратно уложены, а вместо солидного костюма на нём сегодня белая льняная рубашка и такие же брюки. Прямо-таки ангелочек, чёрт его, дери. На фоне Димы я ещё сильнее чувствую себя выжатым лимоном. И помятый желтый домашний костюм идеально олицетворяет мое состояние. Настроение предсказуемо портится от вида Титова и созерцания веселой сцены на террасе. Не хочу, чтобы он улыбался, и не хочу, чтобы хоть кто-то считал его смешным и забавным. Дима — мерзкое, подлое зло, скрываемое под маской обворожительного мужчины. Все должны знать об этом, однако Мария явно считает Титова маленьким цветочком. И я не могу винить женщину за это. когда ты и я повелась на его веселье, дружелюбие и понимание, но сейчас я смотреть на это не желаю. Поворачиваюсь и норовлю уйти обратно в гостиную, но, увы, Титов замечает меня раньше и твёрдо произносит. «Ты позавтракаешь со мной, Каролина». Тихо выдыхаю, призывая себя к спокойствию, неохотно устремляя на него взгляд. «Спасибо за приглашение, но я позавтракаю на кухне», язвительным тоном проговариваю я. Я не приглашал. Следует короткий, уверенный ответ — от которого гнев воспламеняет всю кровь в теле. Одному Богу известно, чего мне стоит удержать себя от крика. Я позавтракаю на кухне. Повторяю я, на сей раз обращаясь к Марии, и тут же сознаю, что в этом нет никакого смысла. Моё слово имеет для неё вес только тогда, когда рядом нет титовы или когда оно не противоречит приказу босса. А сейчас два в одном. Но ничего, я и сама смогу приготовить себе завтрак, не безрукая. Мой тебе совет, не трать ни моё, ни своё время на очередные споры. Ты позавтракаешь здесь, Каролина. Точка. Ты позавтракаешь здесь, Каролина. Точка. В уме передразниваю фразу муженька с жеманным голосом. В реале вспоминаю о всех его угрозах и побеждённо вздыхаю. Подхожу к столу с грохотом отодвигаю стул, падаю на него и скрещиваю руки на груди, стреляя в Диму ненавистным взглядом. Он же смотрит на меня с абсолютно нечитаемым выражением лица. Ни радости, ни злости. «Ничего. Пустота. Тебе снова приготовить омлет?» Вежливым голосом нарушает молчание Мария. «Мне ничего не надо. Аппетит пропал. Приготовь ей омлет и свои фирменные оладьи и принеси, пожалуйста, еще фруктов». Мария покорно кивает, иритируется, а я продолжаю уничтожать Титова взглядом. «Ты не слышал, что я сказала? У меня пропал аппетит». «Он вернется сразу же, как ты попробуешь оладьи Марии». «Не вернется». Рядом с тобой мне кусок в горло не залезет. Значит, затолкаешь силой. Ты и кормить меня насильно собираешься. Мои брови взлетают вместе со шкалой негодования. Если понадобится, то да. Ты должна начать нормально питаться. Выглядишь ужасно. Усмехаясь, будто я сама не в курсе. Я выгляжу так, как и полагается выглядеть заключённой. Что-то не нравится, не смотри. Вальяжно откидываюсь на спинку стула, стойко выдерживая пристальный ледяной взгляд. Дима замолкает ненадолго и отпивает из чашки кофе, продолжая изучающе смотреть на меня. «Тебе еще не надоело строить из себя жертву и винить меня во всех своих бедах?» Его вопрос вынуждает меня опешить. «Что, прости?» «Что, слышала?» «Хочешь сказать, я сама себя заперла на вилле и сама себя лишила средств связи с родными?» «Что-то я такого не припомню. Это сделал ты». Титов снова замолкает, на сей раз почти на минуту, словно наждачка, проходясь по моим натянутым нервам. А затем ныряет рукой под стол, достает из кармана штанов телефон и кладет его на стеклянную столешницу. Мой телефон. Поджимая губы и хмурясь глядя не на умение, то на гаджет, то на Титова. В моих планах никогда не было делать из тебя заключенную. Тебе следовало подождать всего один день, пока я решу важные дела, и я бы тебя выпустил. Заявляет он ровно, пробивая мою сердце радостью, который я не позволяю проявиться на лице. А зачем ты забрал мой телефон? Я не забирал его, ты сама забыла его на свадьбе. И ты возвращался на Марин, чтобы забрать его? Поражаясь ещё сильнее, не веря в такой ход событий. И правильно делаю. Это было ни к чему. Его привез на корт мой человек. Долго не думая, хватая телефон со стола, боясь, что Дима сделает это раньше. Но он даже не двигается, на лице не дёргается ни один мускул. Наверное, мне стоит поблагодарить его, однако я скорее язык себе отрежу, чем скажу ему «спасибо» хоть за что-либо. Я всё равно не понимаю, зачем нужно было запирать меня в доме и приказывать прислуге не давать мне телефон, если в твоих планах не было держать меня в клетке. Потому что прежде чем позволить тебе свободно гулять по корту, я хотел с тобой поговорить. О чём? О том, о чём Влад должен был поговорить уже давным-давно. «Ты имеешь в виду ваш договор?» Фыркаю. О да, ему стоило рассказать мне об этом ещё восемь лет назад. Я говорю не о договоре. Голос Димы становится серьёзнее и мрачнее. Я непроизвольно напрягаюсь. Похоже, сделка на меня — не единственная новость, которую скрывал мой старший брат, и это пугает. Этитов лишь обостряет мой страх, когда делает очередную паузу, прежде чем заговорить. Несколько месяцев назад Влад перешёл дорогу влиятельным и опасным людям, и на сей раз они решили не закрывать на это глаза. Я давно уже говорил Владу, что ему нужно рассказать вам обо всём, но ты сама знаешь своего брата. Он не любит признавать свои ошибки во всеуслышании и ни за что не расскажет, что по его вине всей вашей семье угрожает опасность. Именно поэтому об этом тебе говорю я. Ты должна наконец узнать, что безопасные времена, когда тебе и твоим сёстрам ничто и никто не угрожал, прошли. Враги Влада начали действовать, тайные мастерски заметые следы. «Наша с тобой автомобильная авария?» Инцидент с отравленным коктейлем Вильвети, слив конфиденциальной информации о договоре вместе с твоими видео и покушение на Арину, которое людям Лебединского удалось своевременно предотвратить, — их рук дело. «Что?» — отрываясь от спинки и сжимая пальцами ручки стула. Из всей ошеломительной информации мой мозг цепляется только за последние слова. «На Арину покушались?» «Да». «Когда? Почему я об этом ничего не знаю?» Это случилось в день нашей свадьбы, когда Арина с Олегом ехали в аэропорт. По этой причине мы с Владом и Лебединским решили, что им лучше временно остаться на Таэле. Но тебе не о чем переживать, ними обоими ничего не случилось. Как ты можешь просить меня не переживать после того, как сообщил, что мою сестру пытались убить? Мой голос повышает громкости и начинает дрожать. От ужаса сердце срывается спринт в ушах, раздается назойливый писк. «Она должна быть напугана до смерти!» Мне нужно к ней срочно. Скакиваю со стула, собираясь в лететь в аэропорт, но жёсткий голос Титова останавливает. Сядь, успокойся и дослушай меня до конца. Не могу, мне нужно Карине. Я сказал, сядь и дослушай до конца. Резко повысившийся голос Димы, точно чугунная плита придавливает меня назад к стулу. Я продолжаю дрожать и переживать так, что желудок стягивает жгутами, но, тем не менее, сижу и жду, когда он продолжит. Тебе нельзя сейчас покидать корт, и уж тем более ехать к Арине. Это опасно как для тебя, так и для неё. Эти люди в любой момент могут нанести новый удар, и мы не имеем права облегчать им задачу. Почему вы их не посадите за решётку или не убьёте, в чём проблема? Мой нервный вопрос срывает недобрую смешку с губ Титова. А ты, как я посмотрю, вообще перестала ценить человеческую жизнь. Те, кто пытается убить меня или кого-то из моей семьи, для меня не люди. Влад вообще не принимает никого за человека, так почему он уже давно не расправился с ними своим излюбленным способом?» «Не всё так просто, Каролина. Эти люди — представители золотых семей, никто не имеет права убивать их без веских на то причин, избежав потом сурового наказания. Даже Влад. А как я тебе уже сказал, у нас нет неопровержимых доказательств, что именно они совершили перечисленные мною преступления. Только догадки. И что нам тогда делать?» просто продолжать сидеть, сложа руки и ждать, когда они ещё раз попытаются убить кого-то из нас. Никто не сидит, сложа руки, мои люди, а также люди Влада и Лебединского ведут следствие и ищут зацепки. Плохо ищут, значит. Они ищут как надо. Тогда почему до сих пор не смогли доказать их вину? Влад всегда справлялся со всеми быстро. Никто никогда не смел ему угрожать и уж тем более покушаться на членов семьи. «Твой брат не всесильный и не единственный влиятельный человек на Марине, Пусть и хочет таким быть». И его вторая ошибка заключалась в том, что он внушил тебе и твоим сёстрам мысль, что вы неприкосновены для всего мира. «Увы, это не так. Больше не так». Три могущественные золотые семьи сплотились и начали вставлять в ладу палки в колёса. На то, чтобы победить их, потребуется время и, скорее всего, немало времени. Однако твоя помощь наверняка сможет ускорить процесс. «Моя?» — с трудом справляясь со страхом и нервами, спрашиваю я. «А чем я могу помочь? Я же никто в ваших играх. Так всего лишь мелкая пешка, которую можно съесть, чтобы показать королю Марены, что его фигуры тоже можно выбить с шахматной доски». «Ты привела идеальную аналогию», — соглашается Дима спокойным тоном. «Только не забывай, что любая пешка может стать ферзём». Это явно стало таково только, к сожалению, в команде противников. хмурюсь настолько, что голова начинает болеть. О чём он вообще говорит? Какой ещё к чёрту ферзь? И как я могла переметнуться в чужую команду? Дима отодвигает кружку в сторону и наклоняется, облокачиваясь на стол, прищуривается вгляды восьмое лицо, словно пытается найти все ответы без слов, а затем произносит. «Расскажи мне всю правду о вечере свадьбы Арины». Тихий выдох, десять ударов моего сердца, слишком быстро, слишком опасно для жизни. В горле резко становится сухо. Мысли, словно белка, прыгают с ветки на ветку, пытаясь связать всю полученную информацию. И когда это происходит, я прерывисто спрашиваю. Взрыв в аэропорту — это тоже дело рук этих людей? Чтобы найти ответ на этот вопрос, ты должна рассказать мне всю правду, не утаивая ни одну малейшую деталь того вечера, чтобы я и Влад смогли поскорее разобраться со всем. Он сохраняет со мной прочный зрительный контакт, и мне становится тяжело дышать. Страх за себя и свою семью переплетается с нежеланием раскрывать все карты перед Димой. Он ведь всё поймёт. Сложит два и два и поймёт, почему я сбежала, почему так поступила. Вся моя ложь, сказанная в аэропорту, превратится в жалкий лепет обиженной девочки с разбитым сердцем и растоптанной гордостью. Я не хочу во всём сознаваться, не хочу предоставлять ему исчерпывающие доказательства того, что никогда с ним не притворялась. Все мои чувства были искренними, он просто взял И окунул их и в грязь, и меня вслед за ними с головой без возможности сделать спасательный вдох. Однако, чем дольше я смотрю в холодные и пронзительные глаза, тем больше понимаю одну простую истину. Титов и так знает, что я соврала. Без слов, без чистосердечных признаний. Этот умник знает, что я влюбилась в него и до сих пор люблю. Даже когда я молчу, он считывает меня безошибочно. Продолжать врать и утаивать важную информацию — детская и чрезвычайно опасная позиция, которая может привести к смерти дорогих мне людей. Проблема лишь в том, что... Я не знаю, что тебе сказать. В полголоса произношу я спустя несколько десятков секунд, прервав наши накалённые гляделки. Я не знаю, кто стоит за взрывом, и я не знаю, кто организовал полёт для ребят. Егор ничего не успел мне рассказать. Сглатываю, чтобы столкнуть обратно подступающий комок слёз. «Ты убил его, прежде чем он ответил, кто доложил ему о том, что я нахожусь на Южной Мираде?» Челюсть Титова едва заметно напрягается, глаза темнеют, немного открывая занавес, за которым скрывается его негодование. «Расскажи мне всё, Каролина», — медленно, но хлёстко повторяет Титов. «Мне не нравится его тон, очень, но ситуация не располагает к тому, чтобы начать спорить и бунтовать. Наши перепалки сейчас неуместны, поэтому я, прикрываю глаза», уничтожая в себе желание грызнуться и собирая все имеющие силы, чтобы снова погрузиться в сюжет того адового вечера и рассказать Диме всё.